Отступление первое, лирическое. Зачем я приехал сюда, да еще под Новый год? Причин было три. Во-первых, воспоминания о трех марках и о том, как я благодаря им выздоровел. Последние годы я жил так, что мне снова необходимо было начать выздоравливать. Причем, как и тогда, без советов отформатированного консилиума. Во-вторых, в юности, как и все молодые люди в Советском Союзе, Я много читал Хемингуэя. В то время Хемингуэя любили все. Студенты, врачи, инженеры, сантехники, повара. Его читали в институтах, школах, в армии, на зонах. Известен случай, когда в Москву по приглашению Союза писателей СССР приехал американский писатель Джон Стейнбек. На приеме в честь знаменитого гостя наши писатели, естественно, его напоили. Была пушистая московская зима. После приема, разгреченный русским гостеприимством Стенбек сказал, что пойдет до гостиницы пешком. Хочет охладиться, полюбоваться московской зимой. По дороге, в одном из сквериков, он присел на скамейку и, зачарованно глядя на падающий в свете фонаря снег, задремал. Спяще увидел милиционер, подошел, тронул за плечо. Стенбек очнулся. Ваши документы, не угадав иностранцы, по-советски требовательно обратился к нему милиционер. Стенбек знал только одну фразу по-русски: Отпуская в гостиницу одного, наши писатели на всякий случай заставили его выучить по-русски три слова Я американский писатель. Что он и сказал милиционеру? И вдруг милиционер радостно взял под козырек: Здравствуйте, товарищ Химингуэй. Милиционер проводил покачивающегося. Стэнбека до гостиницы и пожелал Хемингуэю спокойной ночи. Стенбек надо отдать ему должное, не обиделся. Вернувшись в Россию, даже написал статью в газете под названием «Как я в России был Хемингуэем», где с восхищением рассказала советская образованная милиция. Теперь бы у спящего вечером на скамейке в сквере Стэнбека потребовали прежде всего прописку, регистрацию и отнеслись бы к нему как к лицу не совсем правильной национальности. Один из самых романтических и очень популярных рассказов Хемингуэя называется «Снега Келиманджара. Это словосочетание всегда манило меня своей недосягаемостью. Мечтая о том, чтобы побывать в этих снегах, я даже придумал в молодости такую фразу «Мечта тем и привлекательна, что она никогда не сбывается». Третья причина для кого-то может показаться хвостовством, пижонством. Однако, эта причина была. Если в детстве я копил марки, то со временем интересы изменились. Коллекция первая. Одно из абсолютно, как теперь модно говорить, неадекватных увлечений появилось у меня в 18 лет. Я стал копить вулканы, на которых побывал, вернее, которые я видел вблизи. Чтобы вулкан попал в мою коллекцию, достаточно было совершить восхождение на него хотя бы метров на 500 или по крайней мере сфотографироваться на его фоне у подножия как я в таких случаях говорю прикоснувшись к нему душою тятя яма открыл мою коллекцию мало кому известной кроме японцев и наших жителей курил вулкан тятя яма находится он на самом южном курильском острове кунашире шоколадной пирамидой вершина торчит из холмистого покрытого тайгой зеленого острова мешая облакам свободно разгуливать по небу. Они цепляются за него и белым нимбом украшают макушку. Для меня, выросшего в равнинной Прибалтике, где горами называют холмы и большие кочки, такая картина казалась настоящим природным аттракционом. Мне было тогда 18 лет, и я очень хотел скорее стать самостоятельным. Мечтая о независимости от родителей не меньше, чем страны Балтии в годы ослабления советской власти о независимости от России, я устроился работать в ботаническую экспедицию. Нет-нет, не ботаником. Я до сих пор не могу толком отличить клевер от куриной слепоты и герань от одуванчика. В то время было такое слово «разнорабочий». Если теперь это звучит почти как «бомж», то тогда, наоборот, вызывало уважение. Мол, на все руки мастер. В экспедицию я устроился, естественно, не без согласия моих родителей. Они тоже мечтали о моем скорейшем отделении от них, не меньше, чем Россия, об отделении от нее стран Балтии. Во-первых, я бы перестал, наконец, им портить нервы. Во-вторых, не вырос бы домашним растением или эдакой рыбкой в мещанском аквариуме, в котором, если вовремя не засыпать корм, она погибнет или ее съедят другие рыбки. В экспедиции был один ботаник-профессор очень ботанистый внешности. Маленький, пухленький, как клюшевая игрушка. У мальчика с такой внешностью с детства любимыми вещами должны быть не автоматы с пулеметами, а гербарии. Еще были два кандидата наук – молодые женщины. Выглядели они, как и все кандидаты наук в советское время, бедно, но гордо. Были лаборанты, тоже типичные, с пробирками и стеклянными палочками, как у уха горло носа, для взятия проб почвы. Была повар-девушка Зоя, очень хорошенькая. Во всяком случае, мне так казалось, потому что я все время хотел есть. Она же меня кормила вне графика и чаще, чем остальных, что практически в молодости можно приравнять к завязке многообещающего романа или хотя бы повести. Был еще один, как и я, разнорабочий, на все руки, Сашка. У него была фамилия, подтверждающая его худощавую фигуру – Смычок. А фамилия одной из женщин, кандидатов наук, была Скрипка. Я понимаю, что это звучит как юмор из детского сада. Когда их знакомили в начале экспедиции, она, как старшая, протянула Сашке руку и сказала «Скрипка». Сашка, естественно, ответил ей честно «Смычок». Она обалдела и попыталась обидеться. Мол, шутка старая, но глупая. Когда ей стали объяснять, что у него действительно такая фамилия, подумала, что и остальные над ней издеваются. Пришлось показывать паспорт. Зато к концу экспедиции они подружились и, как примерно через полгода сообщил мне в письме наш профессор, слились в одной счастливой мелодии. Наша экспедиция началась у подножия тятя Ямы. Профессор, кандидаты наук и лаборанты должны были изучать то, чем эти острова густо и неопрятно заросли. Мы с Сашкой ставить им палатки, разводить по вечерам костры, по утрам ни свет не заря ловить рыбу в местных речушках или осьминогов многочисленных бухточках, что встречались нам по пути следования экспедиции. Кстати, ловить осьминогов оказалось не так сложно. Закинешь с вечера собственный сапог, привязанный к веревке, какую-нибудь скалистую щель в бухте, наутро, будь уверен, в него заберется осьминог. Даже если сапог ношеный и вонючий, осьминога это не смущает. Видимо, осьминоги так долго находились под водой без эволюции, что у них атрофировались органы обоняния. Когда в наше время в Италии официанты начинают рассказывать, что осьминога очень трудно поймать и поэтому в ресторане они такие дорогие, мне хочется им веско возразить, мол, не надо вешать мне на уши свои знаменитые итальянские спагетти. Поймать осьминога может любой, у кого есть хотя бы один сапог и одна бухта. Но, к сожалению, в те годы я не знал, что осьминог – это деликатес, поэтому довольно быстро в его вкусе разочаровался. И гребешки, и водоросли, и трепанги, и осьминоги, вся супермодная нынче еда, которую принято обозначать престижным словосочетанием си нам всем в экспедиции надоело не меньше, чем черная икра верещагину в белом солнце-пустыне. А травой, которую изучали ботаники, я восхищаюсь по памяти и по сей день. Она заслуживает того, чтобы ее изучали и теперь». У меня есть подозрение, что японцы хотят вернуть себе Южно-Курильские острова именно из-за этой травы, но стесняются в этом признаться. Ее высота достигала 3-4, а иногда даже 6 метров. Она раскачивалась над головой, как в современных мультяшках-страшилках. Правда, вырастала и созревала такая трава только на определенных склонах, при определенных углах падения солнечных лучей, и не каждый год. Словом, претензию этой травы Но условия правильного вызревания, было не меньше, чем у виноградников Бордо. Наши ученые ласково называли эту траву травкой. В то время слово «травка» не вызывало еще глюкогенных ассоциаций. Советская наука решила изучать этот травяной гигантизм, чтобы научиться выращивать такую траву не только на Курилах, а где-нибудь поближе, скажем, в Нечерноземье или вообще под Москвой. Еще бы! Сколько силоса можно было получить с одного квадратного метра? Тогда бы коммунисты точно обогнали весь мир по объему в имени среднестатистической советской коровы. Говорят, американцы до сих пор изучают работу советского госплана. Это не так глупо и явно пойдет им на пользу. Госплан был значительно добрее Голливуда. Он мечтал не о том, как накормиться самому, а о том, как накормить коров. А если бы о такой траве узнали в Голливуде, в первую очередь сняли бы фильм, как гигантская трава захватила всю планету. Она стала расти в метро, залезать в квартиры, через окна душить детей. Конечно, нашелся бы герой типа Брюса Уиллиса, который бы в одиночку с ней расправился при помощи бейсбольной биты и изобретенной в перерывах между драками супер Заканчиваться такой фильм должен любовной сценой изможденных покалеченных борьбой с непокорной вредительницей героев в усмиренной, скошенной траве. Впрочем, раньше в советское время такие мысли мне в голову не приходили. Вместо Голливуда у нас тогда были Мосфильм, Ленфильм и Одесская киностудия. Поэтому страшилками нам казались даже такие сказки, как «Теремок», где все жили дружно, а потом пришел Мишка, сел на теремок и всех в нем раздавил. Однако вернемся к Силосу, о котором мечтал Госплан. Гигантская трава густо и мирно росла на склонах вулкана Тятя Яма. Он весь был в этой траве, как будто давно не брился. Только ветер порой приглаживал ее, и она ласково шелестела ему в ответ. Вот так, занимаясь каждой своим делом, ученые, изучая, мы с Сашкой работая, постепенно поднимались в шелестящей над головой траве на вершину вулкана. Тучи и облака были уже глубоко под нами, когда мы добрались до его вершины, И нам открылся кратер. Это была огромная таракотовая чаша, до краев наполненная солнечным светом. Над нею, точно только что налитая в бокал шампанское, пузырилась гейзерами голубое озеро. В то время слово «голубое» было вполне приличным, тем более по отношению к озеру. Его берега были кое-где украшены таежной зеленью. Еще японцы дали этому озеру название «горячее». Озеро было уютно в этом укромном местечке, прикрытом от ветра со всех сторон, но одиноко. Оно не знало купающихся. Его можно было даже назвать девственным. При такой температуре воды от плюс 35 до 38 градусов Цельсия озеро, безусловно, комплексовало из-за своей невостребованности. Первый успех Я понимаю, что слишком много времени уделяю воспоминаниям о Тя-Тя-Яме, но это первый вулкан в моей жизни. С вулканами, видимо, как с женщинами, из них тоже больше всего запоминается первый и еще один. Я не знаю, насколько благодаря этой поездке мне удалось стать самостоятельнее, но вернувшись с курил, я имел в компании неожиданный для себя успех. С рассказами о птичьих базарах, горячих озерах, гейзерах. Почти не привирая, рассказывал о том, как ловить осьминогов, что рыбу, идущую на нерест, можно вынимать из речки голыми руками. А если ночью в Тихом океане на корабле включить лирическую музыку, то из воды а такими водяными флюгерами выглянут остренькие мордочки нерп, и они будут сопровождать корабль как мотоциклисты, лимузин президента во время саммита. Тятя Яма зарядил меня желанием много путешествовать, рассказывать об увиденном и получать удовольствие от того, что мои наблюдения имеют успех. Я решил, что стану лирическим писателем. Целый год, вернувшись из экспедиции, писал повесть под названием «Точка пересечения» о двух молодых людях, разнорабочем и поварихе, то есть, естественно, о самом себе, любимом. Я же был в том возрасте, когда героем в собственном воображении мог быть только я сам. Сюжет незатейливый, но, как мне казалось, философский. Герои живут по разной стороны шестой части земного шара, так в то время мы называли Советский Союз. Судьбы этих героев похожи на две непараллельные прямые, которые один раз в экспедиции на краю света пересеклись и никогда больше не встретятся. В конце повести читатели должны были печалиться и комплексовать из-за того, что в их жизни тоже что-то недополучилось. Ведь у каждого тоже была своя точка пересечения, но они мимо нее проскочили, не заметили. понравится эта повесть могла только тем людям, которые не представляют себе в молодости счастья без несчастной любви. В повести шуткали ли» было 380 страниц, причем рукописного текста. Конечно, все редакции отказались ее печатать. Редакторы единодушно называли мой труд «графоманством» даже несмотря на то, что мой отец в то время был авторитетным советским писателем, лауреатом государственных премий. Отец тоже ее прочитал, после чего сказал, «Наверное, будешь писателем. Три страницы написаны неплохо». «Только три?» Теперь я понимаю, что я старался подражать таким популярным в то время писателям, нашим Хемингуэям, Аксенову, Анчарову, Гладилину. Конечно, мне до них было далеко, я не был спецом, в городском романе, как они. Зато те три страницы с описанием тайги и Тихого океана они бы написать не смогли. Они для этих трех страниц были слишком городскими, слишком домашними, аквариумными. Эти страницы с пометкой отца одобряю и храню до сих пор. В них описана уникальная тайга Кунашира. это смесь тропических джунглей с нашей северной тайгой. Единственное место в мире, где северные ели переплетены тропическими лианами, где растут магнолии и карликовые сосны рядом. Особенно понравилась моему отцу фраза из описания сцены, где герой повести стоит на баке корабля, идущего в Тихом океане, а над кораблем летают вьются чайки. Их так много, что взглянешь наверх, а там словно пурга метет. Когда недавно я перечитал эти три страницы, подумал о том, какие же необратимые изменения произошли во мне и в моем организме за эти 50 лет. Если бы я снова попал на Курильские острова, если бы мне довелось еще раз побывать в Кунаширской тайге или пройтись на корабле по Тихому океану, я бы наверняка искрометно и беспощадно высмеял и тайгу, и океан. И, конечно же, чаек, который в наше время уже любит не столько летать, сколько пастись по помойкам. Тайга замусорена пикниками. В океане плавают полиэтиленовые пакеты со всего мира, от которых кашляют, а то и вовсе задыхаются киты. И все-таки, несмотря на все эти перемены, я благодарен Тятя Яме. Он зарядил меня самым главным желанием всегда торчать над добывательской равниной. Прошло после Тяти Ямы не так много времени, хотя вполне достаточно, чтобы романтическая юность сменилась более расчетливой молодостью. Я уже был инженером на полставки руководил комсомольской агит бригады считался ее режиссером директором и художественным руководителем сразу как бы сказали теперь я ее продюсировал причем слово сочетание продюсера агит бригады звучит так же нелепо как менеджер буддийских монахов так что слово продюсер ко мне не подходит я был предан своим молодым друзьям а преданный продюсер звучит примерно так же как сентиментальный мясник Как-то летом мы болтались на Агит-теплоходе с нашей агит-бригадой по морям вокруг Камчатки, причаливали к плавбазам рыболовецким судам. Суденушки поменьше сами пришвартовывались к нам. В небольшом концертном зале на нашем Агит-теплоходе мы выступали перед командами. Рыбаки и моряки были счастливы, что к ним сюда, на край света, заглянули такие, извините за каламбур, задорные молодые люди со своими шутками и забавами, смешинками и задоренками После гастролей, чтобы дать нам хоть немного отдохнуть, на пару дней нас высадили на берег. Над Корекским поселком, куда нас привезли, таким посредником между небом и землей, белоснежной вершиной красовался и дымился самый высокий в Советском Союзе вулкан Авачинский. Дымился он вполне мирно. Струйка белого дыма тянулась в небо и растворялась в нем, словно рассказывала ему о наших земных новостях. Все участники Агид-бригады были значительно моложе меня. Это теперь мы с ними подравнялись в возрасте, всем примерно от 50 до 60. А тогда они находились в таком же романтическом периоде юности, как я на Кунашери. До моей прагматичной инженерной молодости еще не дозрели. Поэтому с ними я переставал быть прагматиком и снова становился тем романтиком, который мечтает изменить мир, а не тем опытным советским инженером, которого мир уже изменил. В память о своей ботанической юности я потащил их комсомольскую юность на Авачинский вулкан. Конечно, не на вершину. Авачинский вулкан слишком высокий и трудный для восхождения, и опасный. Это десерт лишь для альпинистов, ну и еще для вулканологов. Он далеко не всегда мирно дымится, порой сердится, а если его всерьез разозлить, заливает склоны лавой далеко не в шутку, пугая в округе все, что называется животным миром, включая человека. Мы поднялись только до долины гейзеров. Ну и там чувствовался вырывающийся наружу жар перегревшейся земли. Один гейзер бил так высоко, что ему мог бы позавидовать любой фонтан в Петергофе. Большинство участников егид-бригады, москвичи, даже представить себе не могли, что такое на свете бывает. Я добился того, чего хотел. Мне удалось поделиться со своими молодыми друзьями тем, чему научил меня отец – умением получать удовольствие от природы, заряжаться энергией не только от телевизора или вампиря окружающих. Как показало время, мне это удалось. Все участники нашего студенческого театра, а их было 20 человек, впоследствии стойко перенесли ужасы перестроек, реформ, девальвации и дефолтов. Они до сих пор живут беспокойно, счастливой жизнью не превращаясь в тех обывателей, которые в юности один раз отмочили попу на байдарке. И это потом стало единственным романтическим воспоминанием в их кухонной телевизорной тягомотине. Авача, так называют ласково Авачинский вулкан местные жители, торчит из Камчатки так же, как тятя Яма из Кунашира, Только он значительно выше, не такой мирный. Мелкие облака стараются обходить его стороной, словно побаиваются. Нимб святости к его буйной сути не подходит. Любой нимб ему тесен и тут же развалится в дребезги от первого хозяйского возмущения. Этаким хозяином Авача возвышается над полуостровом. С него наверняка, как с наблюдательной вышки, видна вся Камчатка. Ощущение, что камчатские боги с него следят за жизнью местных обитателей аборигены камчатки наши русские индейцы коряки еще в древности поклонялись Аваче. однако в последнее время авача за что то рассердился на камчедалов иначе как объяснить что при таком изобилии пыхтящих гейзеров и горячих естественных водоемов на камчатке зимой перебои с отоплением а камчатские дети пишут сочинения на тему как я провел зиму